Глава 15. Полный вперед. Пленных не берем. Я, Алекс, Микаэлла и Дэвид в полном составе. Парочка наших друзей уселась на заднем сиденье машины Алекса. Я смеюсь, потому как подумал в этот момент, будто мы их персональные извозчики и везем на всякие развлечения по щелчку пальцев их величества. Что такое? На секунду оторвав внимательный взгляд от дороги, И, посмотрев на меня, с улыбкой спрашивает Алекс. «Я подмигиваю кивком, почти украдкой, показываю на наших соучастников». Алекс догадывается, а потом коварно играет бровями, словно уже что-то задумал. «Эй!» С заднего сиденья вдруг восклицает Микаэла. «Подвинься, громила!» Моя сестра возмущается, что наше путешествие пройдет не совсем по плану, какой был предоставлен изначально. Я слегка оборачиваюсь назад и наблюдаю картину. Дэвид при своих габаритах, он просто слишком высокий и широкоплечий. Но блин, занимается парень регби. Это совершенно нормально. Пытается не придавить Микаэлу, миниатюрную девушку со осиной талией. Не зря ее приглашали в модельное агентство. Но она отказалась. Она то и дело сдувает со лба свою челку. Только между нами это ее привычка работает когда сестра крайне взволнована присутствием потрясающего красавчика. Микаэла сцепляет руки на груди, приподнимая их и бедный Дэвид, видя новое состояние моей сестры, совсем жмется и нервно улыбается. А когда она встречается взглядом со мной, то я понимаю, что лучше не смотреть на них двоих совсем, ибо ну их. Сажусь прямо и смотрю на дорогу, по которой мы мчимся навстречу своей мечте. Алекс и я. Я и Алекс. Алекс и Алекса. Вау, какое сочетание, ведь правда? Алекс едва сдерживает смех и тем самым рискует рассмешить меня. А ведь я не смогу остановиться. «Когда будет наша первая остановка?» Воршливо спрашивает Микаэла. «Когда мы выехали из города на федеральную трассу». Я закатываю глаза и бурмачу под нос, чтобы сестра не начинала издеваться. «Микаэла, терпи!» бурчу я. А Алекс накрывает мою ладошку, покоящуюся на краю подлокотника, своей кистью и сжимает. «Алекса, ты не понимаешь», — бросает Микаэла. «Это выше моих сил». Кажется, она высказывает мысли вслух. А нам нужно попросту игнорировать бурчание Микаэла, что мы, собственно, и делаем. «Дэвид!» Я снова оборачиваюсь и обращаюсь к другу Алекса. Который едва держит себя в руках, чтобы случайно не расслабиться в позе. Когда ты приехал в Канзас Сити? Кажется, Дэвид рад, что он немного отвлечется и займет нас своей историей. Я смотрю на Микаэлу. Та оценивающе кидает взгляд на Дэвида и молча слушает, буквально внимает к каждому слову парня. Ух, чувствую, запахнет вскоре жареным. Особенно вот он огонек в глазах Микаэлы, который прожигает во Дэвида дыру. — Ох, даже не знаю, с чего начать! — нервно хохочет парень. — Дэвид, не стесняйся! Алекс недовольно хмурит брови и смотрит на друга через зеркало заднего вида. — Эй, ты чего такой зажатый? Тебя муха укусила? Дэвид фыркает, кивает на Микаэлу. — Ох, это было очень опасно, парень! Сестра, сузив глаза, снова сдувает челку со лба и устремляет свой возмущенный взгляд в окно со своей стороны. Дэвиду становится легче без пристального взгляда моей сестры. На самом деле, я приехала из Чикаго. Через месяц в Канзас-Сити состоится полуфинальная игра регби. Будем мы, здоровые псы, против ваших, быков в огне. — Ого! — восхищенно выдаю я. — Дэвид, ты молодец! Попасть в такую команду... Я наслышан на вашей группе. Папа смотрит каждую игру, и я уверен, он будет ждать полуфинала. «А там, глядишь, и финал!» «Конечно, я за своих болею, но, черт возьми, я не могу не радоваться за вас!» Глаза Дэвида загораются, и он продолжает диалог, рассказывая о своей команде, как тренер отбирал каждого в сегодняшний состав, как он переживал, что из-за травмы колена его исключат. Но все обошлось, и сейчас Дэвид готовится к предстоящей игре. «А то, что ты пропустишь тренировку из-за нашей поездки, Это не скажется на отношения тренера и ребят на тебя?» Микаэла в своем репертуаре быстро спускается с небес на землю Дэвида. Тот смотрит на мою сестру буквально чуть ли не убийственным взглядом, а затем цедит сквозь зубы ответ. «Не переживай, колючка». Микаэла вновь сдувает солбачелку. «Уж как-нибудь без твоих переживаний разберусь». «Ой, больно ли надо?» — огрызается Микаэла, тут же отвернувшись к окну. «Да вижу, что надо», — троллит Дэвид мою сестру. В этот же момент получает от нее локтем в бок. Парень прикидывается, будто ему больно и корчится, а потом смеется. Мы с Алексом не выдерживаем и подхватываем ноту веселья. «Дэвид, найдешь для меня и Алекса билеты на чемпионат?» — спрашивает Алекс спустя 20 минут, когда мы все успокоились. «К сожалению, приходится немного омрачать поездку моим нездоровьем». Из-за смеха становится нечем дышать, и потому я частенько использую баллончик. Ребята не обращают никакого внимания, чему я очень благодарна. Боль в груди с каждым днем растет, как растет беспокойство на душе, что вдруг я все испорчу. Вдруг я не вынесу напряжения в поездке, или организм откажет прежде, чем я того хотела бы. Да вообще не хотела бы. С появлением Алекса в моей жизни... Я смотрю на будущее совсем по другим углом. Ох, как бы я хотела, чтобы все было иначе. Хоть я и заверила родителей, что в абсолютно полном порядке, а по факту расклеиваюсь, и каждая часть моего тела реагирует на изменения внутри. Дэвид выдергивает меня из моих мыслей. «Алекс, ты согласна?» Ох, о чем была беседа, пока я уходила в себя. Но тут Алекс приходит мне на помощь. «Дэвид уже достал для нас с тобой два вип-приглашения. Это первые ряды трибун, представляешь?» Восторженно говорит Алекс. Я, в глаза, в приятном шоке киваю. «Конечно, я согласна!» «Отлично!» Хлопнув по плечу Алекса, Дэвид рад, что его друзья будут с ним. Затем, через мгновение, парень обращается к Микаэле, который молча смотрела на наши восторги. «Слышишь, колючка, я и тебя тоже приглашаю!» Моя сестра немного расслабляется и довольно кивает, принимая приглашение от парня. Но только потому, что можно будет поглазеть на суперпарней. Микайло с издевкой поддевает Дэвида. Алекс езжает с трассы на заправку. И вот тут наступает наша первая остановка, в которой мы можем чуточку размять свои мышцы. Я осторожно вылезаю из машины, не делая резких движений. Все-таки просидели в одном положении почти два часа. Вдыхаю полной грудью, Ощущаю запах бензина. Сразу же морщу нос. Алекс тем временем вставил пистолет в бак и включил подачу топлива. «Все хорошо?» — волнуется он. Я киваю. «Я отойду вон туда. Показываю в сторону выезда, на обочине которой высажены рядом кустарники. Там наверняка нет запаха бензина». «Хорошо», — с кивком говорит Алекс. — Будь рядом с Микаэлой, ладно? Я с Дэвидом зайду в маркет. Алекс заботится обо мне, и мне крайне льстит его внимание и переживание за меня. — Хорошо, Алекс. Смущенно отвечаю ему, ощущая вновь пламень на своих щеках. Опускаю взгляд в пол, чтобы не выдать себя, а для лучшего эффекта натягиваю купюшон своей толстовки с изображением Микки. Алекса! — зовет меня Алекс. Я поднимаю вопросительный взгляд на него. Он от чего-то хмурится. Не прячься от меня, звездочка, чуть мягче говорит он. Я вновь киваю и, сразу же скинув капюшон, убегаю к ждущей меня Микаэле. Я чувствую, как в сердце моем разливается тепло к Алексу, и оно растет, словно лава прорывается из остывшего навеки вулкана. Я все сильнее влюбляюсь в Алекса, и все больше я переживаю, Как мне будет трудно проститься с ним. Ведь момент этот не избежать. Я обречена, и я осознаю свой путь. Иногда я думаю, может, зря я подпускаю Алекса к себе так близко. Может, это моя ошибка. И тут же чей-то голос шепчет мне на ухо, что рядом с Алексом я оживаю. Становлюсь самой собой, какой должна быть по умолчанию. Но произошел сбой в системе. Вздыхаю. Опять тупая боль, пронизывающая правое ребро. И, как назло, Микаэла замечает. «В чем дело?» Безапелляционно задает вопрос. «Ничего, это уже не в первый раз», — отмахиваюсь я. «Микаэла, пожалуйста, не акцентируй внимание на моей охи-вздохи. Я не хочу, чтобы наше путешествие было мрачным». Микаэла стоит рядом со мной и держит за локоть. Я не против ее поддержки, ведь со стороны будет всем казаться, что мы просто держимся так друг за друга. — Пойдем немного пройдемся, — предлагает сестра. — Это все из-за долгого сидения в одном положении. Надо чаще делать остановки, Алекса, Со всей серьезностью говорит она и бросает на меня взволнованный взгляд. — Микаэла, все в порядке. Не раздувай из мухи слона. Хотя бы ты, прошу. Тихо отвечаю сестре, на что там мне в ответ только кивает. «Мне сейчас очень хорошо», — признаюсь я. «Рядом Алекс, ты и Дэвид. Пусть с ним я познакомилась только сегодня. Но эта компания самая — самая-самая, Микаэла. Мечта Алекса стала нашей общей, понимаешь? Путешествие по городам. Да, я впервые за сто лет выбралась за пределы Канзас-Сити куда-либо». «Ну, развеется однозначно не помешает?» — подмигивает Микаэла. Только не переусердствуй и береги силы. Это единственный раз, когда я тебе напоминаю, дорогая. Микаэла демонстративно проводит по губам пальцем, словно закрывает замок. Обещаю, все будет хорошо. Девчонки! Зовет нас Дэвид. Стартуем дальше! Мы с Микаэлой возвращаемся к автомобилю. С моей стороны стоит Алекс, и когда я подхожу к нему, он обнимает меня. Совсем легонько, но прикосновение дарит спокойствие и уют. Алекс целует меня в макушку, а я, прижавшись к его груди, вдыхаю мускусный аромат его парфюма, ставшим для меня настолько знакомым, что я бы точно узнала Алекса в толпе. Когда он ослабляет объятия, глядит на меня, проведя правой рукой по моей щеке. Пальцами задевает уголок губ и наблюдает за моей реакцией. Ох, снова искры! Снова единый, невидимый, ни для кого купол вокруг нас. А звуки, шум прекращают вообще быть слышны нам. На мгновение я забываю, где мы вообще, и хочу потянуться к Алексу, обвить руками его шею, словно лоза, и крепко впиться в губы с поцелуем. С таким страстным поцелуем, как показывают в кино или финале диснеевских мультиков. «Алекс мой принц, мой спаситель». Но нетерпеливый водитель позади нашей машины, стоящий в очереди на заправку, быстро рассеивает особенное мгновение, и мы с Алексом нехотя отпускаем друг друга. Он помогает мне усесться на свое место, заботливо пристегивает, успев оставить украдкой поцелуй в кончик носа, затем возвращается на свое место и трогается с заправки. Дэвид и Микаэла молча сидят позади, и вроде как слегка по успокоились, даже расслабились. «Итак, друзья, — начинает говорить воодушевленно Алекс, — план поездки таков. Наша цель — посетить Детройт». «Мы едем к тебе?» — Удивленно спрашивает Дэвид, перебив друга. «Алекс смотрит на меня, а я на него. Я же не знаю, откуда вообще Алекс. Хочу показать тебе свой город, в котором вырос, и одно место, куда приходит поговорить, если надо. Очень надо». Алекс объясняет только мне. «Хорошо», — с улыбкой отвечаю ему. «Я буду ждать приезда». «А пока мы движемся к своей цели, будем останавливаться в пригородах и городках. На пару дней, чтобы отдохнуть с пути, да и посмотреть достопримечательности. Мне нравится идея», — весело говорю я. «Смотрю на Алекса и сама тянусь к нему, чтобы просто находиться ближе к парню». Алекс немного склоняет голову ко мне так, что слышу его только я. — Спасибо, что стал моей музой и помогаешь осуществить маленькую мечту. Я безумно рад, что меня осенило поделиться своей мечтой с тобой. — Алекс, пусть наше путешествие будет самым ярким мгновением. Также шепотом отвечаю ему. — Ты мое самое яркое мгновение, Алекса. Взгляд Алекса полный восхищения. И я буквально таю. С улыбкой на лице расслабленно усаживаюсь на своем месте и устремляю вдаль на дорогу свой взгляд. А у самой сердце скачет галопом от волнения от уже начавшегося путешествия.